Глава двадцать восьмая. Панк. Придя на работу через несколько дней, я обнаружила, что за это время произошло много чего. Во-первых, вернулся мистер Симмонс. Его спасла Матрона. Мистер Симмонс сам мне рассказал. Матрона постучала в двери сливового коттеджа, и мисс Спит, подумав, что она явилась вернуть машину мистера Симмонса, открыла дверь, чтобы поблагодарить. Но Матрона оттолкнула её, приказала мистеру Симмонсу собрать шмотки, схватила ключи от машины, которые, по счастью, висели на крючке в форме машинки, и привезла его обратно в райский уголок. Она сказала мистеру Симмонсу, что это самое меньшее, что она могла для него сделать, после того, как бросила его в поле, и ему пришлось топать домой. Мистер Симмонс сказал, что ей не следует переживать по поводу инцидента на поле. Он совсем не в претензии. К тому же он начал привыкать к похищениям и спасениям, и по этой причине завёл себе громовержца, про который я подумала, что это такое оружие, но оказалось просто полицейский свисток. Во-вторых, Матрону уволили. Сестра Салим отказалась обсуждать с нами подробности. Мы знали только, что к хозяину явился Джереми Хьюз, его юрист, и после беседы, вероятнее всего, об инциденте на Овечьем поле — Он, видимо, сообщил, что у хозяина с сестрой Салим нет иного выбора, кроме как уволить Матрону за преступную халатность и тому подобное. И в-третьих, ты озорной мудак, автомобиль мистера Симонса тоже исчез. Во всей видимости, его угнала Матрона. Ни у кого больше не было ключей, и никто даже не пытался защищать её. Никто не знал, куда она подалась, но сомневались, что в приют святого Мунга. «Куда она, сказала, — сказала, — собиралась?» — спросила я. «К святому Мунго», — ответила Эйлин. Я, глазом не моргнув, позвонила в приют святого Мунго прямо из холла. Ответили после пятидесяти гудков. Я сообщила милому джентльмену на том конце провода, что разыскиваю родственницу. После истории с Эммой и Милс в королевской больнице я знала, что надо говорить про родственников, и во всех подробностях описала Матрону. Человек из святого Мунга не имел сведений о Марии Моран, так её звали согласно документам, найденным сестрой Салим, и посоветовал мне обратиться в полицию. К ним в этом месяце поступил только один новый постоялец, и она не из нашего графства, и её точно зовут не Моран, и она не в платье медсестры. Я сочла это хорошей новостью, но коллеги напомнили мне, что в центральных графствах множество подобных приютов, так что Матрона могла отправиться в любой из них. У неё, в конце концов, теперь есть машина. Избавление от Матроны должно было стать большим облегчением, особенно теперь, когда мы пытались провести реформы, а она всячески противилась. Но почему-то всем было грустно. Райский уголок осиротел без неё. Пациенты, которых мы держали в неведении относительно бегства жены-хозяина, на этот раз сразу же узнали об уходе Матроны. Мы не смогли бы утаить эту новость, потому что они скучали по ней, и остро переживали её исчезновение. Мистер Симмонс горевал, что толчком ко всему послужил его великодушный поступок с фотоаппаратом, а леди Брикс считала, что виновата во всём именно она, потому что уронила фотоаппарат и не проявила чуткости к Матроне. Сестра Салим заламывала руки, что не объяснила Матроне внятно, что увольнение вовсе не означает, будто её немедленно вышвыривают на улицу. Все винили себя, а я больше всех. Я насчитала сотни вариантов, что могла бы сделать, и сотни людей, к которым могла обратиться, чтобы Матрона получила помощь и поддержку, вместо того, чтобы вступать с ней в тайный сговор и якобы защищать, когда следовало заставить обратиться за помощью. Леди Брикс постоянно спрашивала, где могла бы жить сейчас Матрона. Я сказала, что она, вероятно, не поехала к святому Мунго, хотя и твердила, что именно туда отправится. Леди Брикс поняла, что безответственность и беззащитность Матроны — суть одно и то же, и попросила меня помочь ей получить более надёжные сведения относительно Матроны. Например, действительно ли её фамилия Моран. Леди Брикс полагала, что нет. Она знала её довольно давно и не припоминала такого имени. У неё где-то хранилась книга, которую Матрона одолжила ей много лет назад, на форзаце которой написано её имя. «Не могла бы я помочь ей отыскать эту книгу, когда у меня будет время?» Мы с Эйлен обыскали комнату Матроны в поисках подсказки. Ничего. Даже автоматической чаеварки. «Ты бы прихватила с собой чаеварку в приют для бездомных?» — спросила я. «Матрона прихватила бы», — ответила Эйлин. Мы привыкли к тому, что Матроны с нами нет, но никому это не нравилось. Это было как внезапное исчезновение жены хозяина — только в сто раз хуже. Пациенты всё спрашивали и спрашивали о ней. Майк не виноват, но я начинала ненавидеть его. Я сыта была по горло этой влюблённостью и своим вечным напряжением. Я старалась убедить себя, что злюсь на него, потому что нахожусь в подавленном настроении из-за множества причин, но не сработало. Такое происходит только в настоящих отношениях. Дело в том, что Майк начинал казаться... Слишком уж привлекательным. Я ощущала себя поверхностной и легкомысленной, потому что явно влюбилась в его красивую наружность и чувствовала себя такой ничтожной и недостойной. Как в тот раз, когда мама привезла нас в Дорсет на семейное торжество, но случилось досаднейшее недоразумение. И мы сидели на парковке у пляжа и ели сырный пирог, пока мама собиралась силами, чтобы преодолеть обратный путь до дома. Даже из машины пляж выглядел слишком прекрасным. Нас тут не ждали. И я тогда жутко затасковала по грязи и выбоинам лестерских полей, по слякоти на обочинах шоссе. Мы большего не заслуживали. Плюс я теперь ощущала себя хитрой, подлой и неискренней. Моё манипулирование, чтобы выудить у Миранды его личные тайны, выбегание на дорожку, только чтобы сказать «привет», с таким лицом, будто я вот-вот разрыдаюсь. И моё предательство мистера Симмонса в обмен на возвращение в группу уровня О, оно ведь тоже произошло в значительной степени под влиянием Майка. Я представляла семейную жизнь с ним, и как смогу видеть его лицо каждый день, и как от его красоты у меня наступит присыщение, как бывает, если объешься пудингом. Как в тот раз, когда я всё выпрашивала, ещё один кусочек штруделя со сливками, и бабушка Бенсон в конце концов сдалась но заставила меня доесть всё, пока меня не затошнило. Почему же я всё равно любила его? Возможно, потому что Миранда хвасталась им и выставляла на показ его любовь к ней. Она носила его любовь, как новый махеровый джемпер, и мы все хотели такой же. Возможно, это никак не связано с тем, что Майк сам по себе такой симпатичный, такой славный и философичный. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Мы забронировали время в бюро регистрации, а праздник должен был состояться в райском уголке в день открытых дверей. Но мы никак не могли решить, кого пригласить. Я никогда не осознавала в полной мере, насколько одинока моя мама. Она всегда такая милая и общительная, и невозмутимая, в основном, если дело не касается безумных цен на фуршеты. И очень озорная, и не очень серьёзная, и не придаёт особого значения всякой неприятной чепухе. Но она училась в пансионе далеко от дома, рано вышла замуж и переехала в Лондон, а потом развелась, погрузилась на долгий период в запои и зависимость от таблеток, скатилась в нищету и, как результат, осталась совсем одна, я имею в виду, без друзей. Начав сожительствовать с мистером Холтом и преодолев зависимости, она познакомилась с миссис Гудчайлд через дорогу. Хотя миссис Гудчайлд проявляла дружелюбие и готова была прийти на помощь, Я бы не стала называть её подругой в полном смысле слова. Она не очень нравилась маме. И не думаю, что мама нравилась ей. Просто их свели возможность видеть друг друга в кухонном окне и младенцы одного возраста. Но потом моя мама завела привычку писать в раковину, и миссис Гудчайлд всё разрушила, заговорив об этом. Другими мамиными подругами были Кэрри Фрост, которая на самом деле наша бывшая няня, к тому же неуравновешенная мужененавистница, И женщина по имени Селия, у мужа которой случился секс с моей мамой в 1972 -м. Но Селия ничего не имела против до 1975 когда её накрыла менопауза с бессонницей и гормональными головными болями. А её муж сознался в некоторых интрижках на смертном одре. Моя мама была на похоронах её мужа и поговорила с Селией, и сказала, как эгоистично с его стороны было покаяться, только чтобы попасть на небеса. Но Селии хотелось скандала, и она послала маму нахер. Отсутствие у мамы друзей напомнило, что и я упустила свою лучшую подругу Мелоди. Не потому что она видела, как я писаю в кухонную раковину или из-за чего-то серьёзного, а просто потому что я перестала ходить в школу. Мелоди Лонглэйди, сестра Миранды, всё детство было той из близняшек, что симпатичнее. Но с наступлением пубертата как уже упоминалось ранее, обстоятельства изменились. Вдобавок, Мелоди не следила за кожей и потребляла чрезмерное количество сладких напитков. Мелоди переживала унизительный год, привыкая к тому, что она больше не хорошенькая, и это после того, как ею всю жизнь восхищались. Стать панком ей не приходило в голову, пока однажды она с подружкой не отправилась нянчить чего-то ребёнка и подружка не предложила ей попробовать это дело — панковать и не налила стакан апельсинового ликёра. К тому времени, когда вернулись домой хозяева, с чьим ребёнком они сидели, Мелоди уже проколола ухо и фактически обратилась в Панка. После чего внезапно стала умопомрачительно крутой, как девушка из журнала. И Миранда, близнец не Панк, в своей цыганской юбке и пышном балеро, поблёкла рядом с Мелоди. Во время празднования серебряного юбилея Все ополчились на Мелоди за её панковскую внешность. Но Мелоди прочно стояла на своём. «Я не говорю, что не люблю королеву. Я рада, что она правит 25 лет. Я просто не хочу следовать чуждой мне моде. Я так, кто я есть во веки веков», — заявила она, благоразумно оставив за собой право выбора. Панк раскрыл в Мелоди лучшие её качества. К примеру, в неизбежных конфликтах с родителями она теперь легко могла назвать свою мать пустым местом. Я никогда прежде не слышала подобного определения, и оно оказалось исключительно точным. В ходе подготовки ко дню открытых дверей свадьбе я слегка нервничала в ожидании встречи с Мелоди, успешно завершившей своё панк-перерождение. У меня имелись не менее смехотворные предубеждения, как и у других людей, и я полагала, что Мелоди примется наезжать на меня за то, что я не панк, потому что в прессе Панков вечно выставляли в дурном свете, будто они вечно плюются и вообще творят всякие гадости. Но истина в том, что они обычные люди. Вот и Мелоди просто нравится наряжаться в мусорные пакеты и тусоваться с теми, кто тоже ненавидит мейнстрим. Я скучала по Мелоди и нашей дружбе, но не была уверена, что смогу по-настоящему дружить с ней сейчас, когда она так глубоко предана панк-движению — Боялась, что она припомнит что-нибудь из нашего прошлого и захочет мне отомстить. Я слыхала, что панки злопамятные. Вот, например, я не помогла ей с проектом по европейским исследованиям, хотя Чештовски много знала про Данию, Голландию и Нидерланды. И в итоге она написала всякую чушь про Бельгию и что бельгийских художников интересовали только шаблоны, а не реалистичные изображения. Но она всё равно получила Б за большой словарный запас и знание шоколада.